Глава 14. После мгновений колебаний и внутренней борьбы я сделала выбор. «Я согласна», — сказала я, глядя Шакалу прямо в глаза. Моё сердце колотилось от страха и волнения, но я знала, что должна идти на этот шаг. Это был единственный выход из моего отчаянного положения. Шакал улыбнулся, его улыбка была довольно и хитрой. Красивые белые зубы сверкнули и спрятались за кривоватыми губами. Правильное решение, девочка, сказал он. Ты, оказывается, умнее, чем я думал. Тем интереснее будет строить наши отношения». Я чувствовала себя словно в тумане. Все происходило так быстро, что я едва успевала за своими мыслями. Что дальше? спросила я, пытаясь понять, во что я только что ввязалась. Шакал встал и подошел ко мне ближе. Почему-то его близость напрягала и нервировала меня. «Вызывало ворох мурашек. Я не могу сказать, что боюсь, его нет, но он вызывает во мне очень странные чувства. Для начала я хочу, чтобы ты называла меня по имени». Его голос звучал мягче, чем обычно. Я посмотрела на него с удивлением. «Я не знаю вашего имени», — призналась я. На мгновение его глаза заблестели улыбкой. «Виктор», — сказал он. Я почувствовала, как внутри меня все сжалось. Имя «Виктор» вызвало во мне всплеск диких эмоций, так что сердце обливалось кровью. Слишком дорогое для меня имя, но тут же шакал или теперь уже Виктор засмеялся. «Шучу», — сказал он, — «меня зовут Станислав Антонович, но ты можешь звать меня просто Стас». Я стояла перед ним, пытаясь понять, как мне реагировать на его шутку. Имя Стас казалось мне более подходящим и менее сводящим с ума, чем Виктор. Но в то же время я понимала, что передо мной не просто человек по имени Стас. Передо мной стоял шакал, могущественный и опасный человек, чья власть ощущалась в каждом его движении и взгляде. Снова это пугающее ощущение, что я где-то его видела, где-то раньше, наверное, в доме шапена или у него на фирме. Чёрт, я реально не помню. Хорошо, Стас. Сказала я, стараясь звучать спокойно и уверенно. «Что мы будем делать дальше?» Стас улыбнулся мне, его взгляд сверкнул ненадолго и погас. Какие интересные у него глаза, вроде бы карии, но что-то с ними не так. Скорее всего, он носит линзы. «Дальше, моя дорогая, мы начнем готовиться к нашей свадьбе и к новой жизни, которую мы построим вместе». Я кивнула, чувствуя, как внутри меня растет тревога. Я сделала свой выбор, но что он принесет мне в будущем, я могла только гадать. Переезд в шикарную квартиру, купленную шакалом, стал для меня началом совершенно новой жизни. «Перед свадьбой моя невеста не должна жить в гадюшнике», — сказал он, и его слова звучали презрительно и неприятно. Я вообще не могла понять, притягивает ли он меня или отталкивает, но я всегда любила роскошь и хорошие условия жизни, поэтому сопротивляться и скромничать не стала. Он хочет мне дарить квартиру, хочет меня обеспечивать, почему нет? В обмен он получает молодую и красивую жену. Обновление гардероба было следующим шагом в моем преображении. Шакал просто вручил мне пачку денег и сказал отправиться по магазинам ни в чем себе не отказывай приказал он и я последовала его совету шопинг стал для меня своего рода терапией я выбирала элегантные платья, обувь от известных дизайнеров, изысканные аксессуары и драгоценности, которые еще недавно казались мне недостижимой мечтой. каждая покупка приближала меня к образу женщины которой я должна была стать рядом с шакалом и какой могла бы быть рядом с любимым шапеном Не было ни секунды, чтобы я не вспоминала о нем, чтобы не сжирала себя, не плакала по ночам, думая о его прикосновениях, о его улыбке. О днем я делала вид, что у меня все хорошо. За всем этим блеском и роскошью скрывались мои сомнения и страхи. Передо мной стояла задача не только изменить свою внешность, но и принять роль, которую мне предстояло играть. Будущая жена шакала — это был статус, который требовал от меня не только внешних перемен, но и внутреннего преображения. С каждым днём, проведенным в новой квартире, я все больше осознавала, что моя связь с шакалом — это не просто брак по расчету, Это было соглашение, в котором каждый из нас должен был играть свою роль. И если мне придется спать с шакалом, то, по крайней мере, я сделаю это, зная, что все не просто так. Я старалась убедить себя, что все мои жертвы и компромиссы с самой собой имеют свою цену. Я стремилась к тому, чтобы моя новая жизнь принесла мне не только материальное благополучие, но и возможность вернуть моего сына. В глубине души я все еще надеялась найти путь к своему счастью, даже если для этого придется идти по очень тернистому пути. С каждым днем, приближающим свадьбу, я все больше ощущала себя частью чего-то грандиозного и в то же время чужеродного. Алочка, свадебный организатор, которую Шакал называл своим маленьким свадебным генералом, буквально завладела всеми аспектами подготовки. Платья шили в одном из самых известных ателье города. Когда меня первый раз привезли туда, я ошеломленно смотрела на роскошь и изящество вокруг. Мерки снимали аккуратно и тщательно, а портные обсуждали каждую деталь моего платья с таким вниманием, будто это был их единственный и самый важный проект. Я чувствовала себя манекеном, который одевают и украшают, не спрашивая его мнения. Стилист и визажист были настоящими мастерами своего дела. Они создавали образ, который, как им казалось, идеально подойдет для дня, когда я выйду замуж за шакала. Мои волосы, макияж, аксессуары — все было продумано до мелочей. Я видела отражение в зеркале, но не узнавала себя. Алочка в это время бегала вокруг, как ураган, решая миллион задач одновременно. Она выбирала цвета, ткань, стиль платьев для подружек невесты, украшения для зала и многое другое. Когда я упомянула о Вере, как о моей единственной подружке-невесты, Алла лишь махнула рукой и заверила, что подружки будут. В тот момент я осознала, что мое мнение мало кого волнует. Все было продумано и решено без меня. Мне было все равно. Я чувствовала себя пешкой в чужой игре, которую я не могла контролировать. Шакал продолжал приглашать меня в рестораны и на встречи, где мне нужно было играть роль украшения и приятного собеседника. Он говорил, что доволен мной, что я прекрасно справляюсь. Умница девочка. Видно школу Шапена. Я замерла и почувствовала, как побледнела, но быстро взяла себя в руки, а еще поняла, что моя прошлая связь с Шапеном стала для Шакала лишь еще одним инструментом манипуляции. Я ощущала, как моя жизнь все больше запутывается в сетях, сплетенных не мной. И хотя я пыталась найти в себе силы бороться, мне казалось, что каждый мой шаг заранее предопределен шакалом и его безграничной властью. Когда алочка показала мне список гостей, я не удивилась его величине. Шакал хотел, чтобы я написала каждому из них личное приглашение и подписала его. «Это будет вежливо и учтиво», — объяснила Алла. Это задание казалось мне вполне выполнимым, ведь до сих пор шакал не требовал от меня ничего, с чем я бы не справилась. Я взялась за написание приглашений, стараясь вложить в каждое из них часть своей души, хотя и понимала, что многие из гостей воспримут их просто как формальность. Я подписывала каждое приглашение своим именем, ощущая, как с каждой подписью мое присутствие в жизни шакала становится все более официальным. За время подготовки к свадьбе шакал не проявлял ко мне никакого давления. Он вел себя корректно, не делал намеков или непристойных предложений. Это было странно, учитывая его репутацию и властный характер, но меня это только радовало. Однако внутри меня жило непрекращающееся ожидание того момента, когда он, наконец, предъявит свои права на меня». Каждый день я морально готовилась к этому, стараясь найти в себе силы принять и пережить то, что, как мне казалось, неизбежно произойдет. Ночи наполнялись тревогой и бессонницей, одни — постоянной работой над собой и подготовкой к свадьбе. В моем сердце царили противоречивые чувства. С одной стороны, благодарность за корректное отношение шакала, с другой — глубокое беспокойство о том, что будет дальше». Мне было сложно смириться с мыслью, что моя жизнь и будущее теперь зависят от человека, которого я на самом деле не знаю. Я пыталась оставаться сильной, напоминая себе о причинах, по которым я согласилась на этот брак. Но в глубине души я понимала, что передо мной стоят испытания, к которым я, возможно, не была готова. В моих попытках что-то узнать о шакале я столкнулась с непреодолимой стеной молчания. Информации о нем не было ни в одном источнике, как будто его никогда не существовало, а те, кто мог бы поделиться какими-то сведениями, крепко держали язык за зубами. Единственный человек, к кому я могла обратиться, был Крест, но он никогда и ничего мне не рассказывал. Я погрузилась в раздумье о прошлом, пытаясь вспомнить, что именно могла слышать о Шакале. Мои мысли возвращались к шапену, который иногда упоминал о своем личном враге. Мог ли это быть Шакал? Почему мне казалось, что я его уже видела, хотя я не могла вспомнить ни одной конкретной встречи с ним? Моё беспокойство усиливалось с каждым днем. Я копалась в своей памяти, перебирая все встречи и разговоры, которые могли бы дать мне хоть какую-то зацепку, но все было тщетно. Воспоминания о шакале, если они и существовали, были скрыты где-то в глубинах моего сознания, недоступные для восприятия. Эта неопределенность и неизвестность в отношении шакала только усиливали мои страхи и сомнения. Я чувствовала себя словно плывущей в темной воде, не видя берега. Мое будущее было связано с мужчиной, о котором я ничего не знала, и эта мысль мучила меня. Самое главное — вернуть моего мальчика. Со всем остальным я смогу разобраться потом».